Глава 26. 30 июня, понедельник, 11 часов 30 минут. Город Красноярск, СЭП номер 12 ТРЦ планета. Радиационный фон 500-530 микрорентген в час. На подземной парковке торгово-развлекательного центра планеты шли полным ходом. После неожиданного появления группы рентгена и новости о возможной эвакуации, Александр Владимирович, не теряя ни секунды развил активную деятельность. Вещей было немного, да и откуда они у людей, заскочивших за покупками в разгар рабочего дня. Теплые куртки и бушлаты, чтобы не замерзнуть в полете. Медицинские укладки со скорых, вот и все нехитрые пожитки. Гораздо сложнее оказалось организовать и успокоить эвакуируемых. Батя терпеливо объяснял, что на борт вертолета в первую очередь будут принимать детей с женщин и пенсионеров. Те же, в свою очередь, недоумевали, почему муж или брат не могут полететь с ними. «Я без никуда не полечу. Мы сорок лет вместе прожили. Вы хотите, чтобы он на танке с ружьем в руках ехал?» Старушка в тяжелом армейском бушлате и толстых очках с роговой оправой растерян разводил руками, порываясь утереть слезы огромным цветастым платком. «Лида, успокойся! Я же в армии служил на Дальнем Востоке! Что мы там, на технике ни разу не ездили! Ты у меня как маленькое, честное слово!» Пожилой мужчина, зачесанными на бок седыми волосами, забрал платок и, приподняв очки, аккуратно вытер щеки старушки. Почему спасатели всего один вертолет отправили? Неужели больше не было? А давайте еще подождем: если один вертолет прилетит, значит и второй будет. Тут ведь тихо, спокойно. Может, получится переждать? Да, когда наверху все уляжется, спасатели придут и заберут нас. Вы летите, а мы останемся. И мы, мы тоже, Александр Владимирович, объясните только, как генератор правильно заправлять. Подождем ведь, товарищи. «Так, хватит! Всем успокоиться!» Батя повысил голос на людей впервые с первого дня катастрофы. К его удивлению, на парковке сразу повисла гробовая тишина. «Я очень хочу, чтобы вы меня внимательно выслушали!» Медленно, почти по слогам, произнес он. «Не нужно питать иллюзий!» Город разрушен полностью, ничего там наверху не уляжется. То, что за нами вообще придут, уже чудо. Резервные генераторы выходят из строя. Запасы медикаментов, продуктов, детского питания, даже патронов заканчиваются. Единственный шанс выжить — эвакуация. Поэтому как только вертолет приземлится... «Дети, женщины и пожилые люди организованно погрузятся на борт. Также с ними полетят тяжелораненые. Я прошу всех проявить уважение и участие друг к другу, не создавать конфликтных ситуаций. Мужчины выдвинутся следом за вами по безопасному. Повторюсь, к безопасному маршруту. Я еду с ними». «Никто в здравом уме не сунется на колонну боевой техники. Мы просто доберемся немного позже, ну а вы за это время столы и накроете. Договорились?» Александр Владимирович широко улыбнулся и буквально физически ощутил, как спадает напряжение в толпе. «Хочу задать серьезный вопрос, который касается мужской части присутствующих», — продолжил он. «Есть такие, кто хотел бы отправиться в Железногорск вертолетом? Если боитесь ехать, скажите сейчас. Посмотрим, что можно сделать». Люди принялись оживлённо обсуждать услышанное, кто-то даже заплакал. Двое стоявших прямо перед батей парней, по виду типичные представители золотой молодежи с когда-то аккуратными, а теперь торчащими во все стороны куцами бородками, нерешительно шагнули вперед. «Страшно!» – батя прищурился, но тут же расслабил лицо. «Ничего, я поговорю с летчиками». «Да нет, Александр Владимирович», – робко произнес один из них. «У нас другой вопрос. Оружие дадите?» 30 июня, понедельник, 11 часов 35 минут. Город Красноярск, район ТРЦ «Планета». Радиационный фон 610-625 микрорентген в час. Чадя выхлопами, БМП рвануло с места и столкнулась с дороги, просевший на спущенных колесах автобус. Крутанулось, лязгнули траки. Следом за автобусом на бочину отправились несколько легковушек. На встречной полосе пробку расталкивали еще две боевые машины пехоты. Вертолет мог появиться в любую минуту, поэтому на расчистку посадочной площадки бросили большую часть имевшейся в наличии техники. Командиры машин поворчали для вида о чрезмерном расходе топлива, становившегося с каждым днем все большим дефицитом, но других вариантов не придумали. Поначалу была мысль расчистить парковку прямо перед торговым центром, но она была наглухо забита автомобилями, поэтому для посадки решили подготовить внушительный отрезок улицы Алексеева. Процесс шел довольно быстро. Рентген, стоявший с Егоровым и Авдеевым на крыше планеты, рассчитывал управиться как раз к прилету Захарова. В том, что майор сможет выбить вертолет и появится в обозначенные сроки, командир группы не сомневался. «Вроде нормально», — довольно кивнул Егоров в сторону будущей посадочной площадки. «Так ломать не строить», — подхватил Авдеев. «Еще немного, и можно авиалайнеры сажать». Один вон сел уже. Командир группы мрачно посмотрел на покрытый копотью грязно-голубой хвост Боинга, видневшийся за перекрестком. «Так, нужно будет площадку дымами обозначить, как закончим. Кстати, у вас по топливу как? Коробки до Железногорска дотянут?» Никуда куда они денутся?» — улыбнулся Егоров. «У нас еще и топливозаправщик возле тц 1 припрятан, раздобыли на заправке, так что перед выездом с города зальемся на все деньги». «У нас так-то тоже скром имеется», — подмигнул товарищ Авдеев. «На Металлургов, где старая котельная». «Да уж, до вас сапога», — заключил Рентген. «Не из одного училища случайно». «Так точно!» — хором ответили лейтенанты. И курс один, и выпуск тоже. «Командир, наблюдаю торговый центр, удаление 3 километра, курс 211», — доложил Марченко и тревожно посмотрел на приборную панель. «Все нормально?» — уточнил Захаров. «Сбоев нет, система работают штатно», — ответил второй пилот. «Не знаю, правда, надолго ли». «Сплюнь, и по дереву постучи», — нахмурился Захаров. «Михайлов, как там у тебя дела?» «Хорошая птичка, товарищ майор», — бодро сообщил буртехник. «Топливо бы побольше, расход дикий, а в остальном порядок». «Славно, соколики!» — выдохнул майор и покрепче сжал ручку управления. «Может, сдувается потихоньку эта штука в небе?» «Может, и сдувается, Валентин Данилович», — пожал плечами второй пилот. «В любом случае, нам главное побыстрее загрузиться и назад». «Не спеши, а то успеешь», — задумчиво произнес Захаров. Внизу мелькали городские кварталы, забитые брошенными автомобилями улицы, серые коробки многоэтажек, руины, над которыми до сих пор стелился дым. Мысль, которую майор старательно гнал от себя, снова засвербела в голове. «Ты не спасешь всех, не получится, так не бывает». И сколько не пытайся отвлечься на выполнение текущей, безусловно, очень нужной и важной задачи, цепкий взгляд не перестанет замечать костры среди домов, лучи автомобильных фар и людей на крыше. О чем они думают, видя над головами вертолеты? Надеются на что-то, радуются? «Ты не спасешь всех, так что соберись, выдохни и держи машину чуть ровнее». «Михайлов, радиостанция рентгена у тебя?» — уточнил Захаров и прокашлялся. От мрачных раздумий в горле моментально пересохло. туристическая это, У меня, конечно!» — ответил бортехник «Берегу, как зеницу ока!» «Давай ее сюда. Мы уже близко. Буду пробовать выйти на связь. Марченька, возьми управление!» «Управление взял, Валентин Данилович!» Забрав Бауфинг, майор проверил, не сбилась ли частота, и зажал кнопку приема передачи. «Рентген, рентген, я 05, это майор Захаров, прием!» Радиостанция затрещала в ответ. Захаров приложил ее к уху, чтобы расслышать хоть что-нибудь сквозь шум в кабине. «На связи, товарищ майор, рад слышать!» Голос командира группы раздался почти сразу, причем слышно его было на удивление хорошо. «Рентген, готовьте площадку и гражданских. Будем у вас через минуту-полторы». «Принял, майор. Площадка тебе уже обеспечена», — радостно ответил рентген. «Тут у нас тучи зеленые сгущаются. Пережидать будем?» Мэрченко вопросительно посмотрел на командира. «Михайлов, что у нас по топливу?» — спросил Захаров. «Уже меньше четырех тонн, командир», — тревожно ответил тот. «Лампы скоро загорятся». Майор молча кивнул, окинул взглядом в горизонт, чуть подёрнутый зеленым свечением, задумался. Кашлянув, поднес радиостанцию к лицу. «Рентген, слушайте внимательно. Сияние пока ведет себя спокойно, а топлива у меня почти нет. Будем максимально быстро грузиться и сваливать к Бениной маме». «Понял тебя, майор. Тут все уже на чемоданах сидят, так что постараемся. Смотри, площадку мы расчистили со стороны улицы Алексеева». «Подсветим фарами и пустим оранжевый дым, не промахнёшься?» «Вы ещё в табличку, бляха, повесьте, добро пожаловать!» Усмехнулся Захаров. «Или посторонним посадка запрещена!» В тон ему ответил рентген. «Давай, майор, очень ждем. «Скоро буду!» — кивнул Захаров. «Экипаж, внимание, готовимся к посадке!» «Командир, вижу оранжевый дым, вижу фары площадку, на курсе заходим визуально!» Доложил второй пилот. «Скорость 150, вертикальная, 3 метра в секунду. Высота 50. Приборная скорость 80, фактическая 120, вертикальная, 2 метра в секунду. Высота 30. Выровнялись, подтянулись соколы». Едва заметными движениями ручки управления и педалей Захаров убрал небольшой боковой крен, направив вертолет прямо на посадочную площадку. «Престижные ремни проверить. Высота 25, скорость 30. Высота 15, скорость 10. Гасим. Садимся!» Шасси Ми-26 мягко чиркнули по асфальту, и Захаров уверенно прижал машину к земле, сбавив до минимума обороты двигателей. Вертолет приземлился в самый центр расчищенной автоавтомобилей улицы. По кругу стояли, подсвечивая асфальт включенными фарами несколько боевых машин пехоты. Бойцы возле них замерли, восхищенно разглядывая огромную винтокрылую машину. 05, 202 и 206, передал Захаров радиоэфир. Мы на земле, начинаем погрузку. Посмотрите, чтобы все было спокойно, ребят. 202 05 принял работу. В зоне погрузки чисто. Вас вижу и слышу хорошо. 206 принято. Мы пока над вами покружим, далеко уходить не будем. Пара Ми-24, прикрывавших вертолет Захарова, разошли в стороны, отстрелили за чем-то яркие шары тепловых пушек и, заложив по крутому виражу, скрылись за многоэтажками. «Валентин Данилович», — поинтересовался Михайлов, — «глушимся?» «Нет», — коротко ответил Захаров. «На таком остатке можем не запуститься. Сделай-ка лучше расчет по топливу. Марченко, спускайся в десант, открывай двери и люки, я тебя догоню». Второй пилот отстегнул ремни и, выбравшись из кресла, покинул кабину пилотов. «Минут десять у нас, Валентин Данилович, потом край, как неэкономь. Нужно будет залетать и очень быстро ложиться на обратный курс». «Я понял». Майор кивнул и бросил взгляд на улицу. Там уже собирались люди, а со стороны торгово-развлекательного центра к вертолету катили скорая с включенными проблесковыми маяками и пассажирский микроавтобус. «Будем успевать за 7 минут, Саш! Пойдем, поможешь!» Батя в сопровождении рентгена и нескольких бойцов торопливо шагал к приземлившемуся вертолету. Глядя на огромный камуфлированный транспортник, мигающий навигационными огнями, Александр Владимирович не смог справиться с улыбкой. И все-таки не бросили, не забыли. Не зря они так цеплялись за полуразрушенный торговый центр, экономя на всем, на чем только можно экономить. Не зря ждали. И ведь как и вовремя прилетели вертушки, резервные генераторы практически накрылись, а вместе с ними освещение, остатки вентиляции и едва работающее водоотведение, запасы продовольствия и медикаментов тоже приближались к критической отметке. Теперь дело за малым — погрузить тех, кого получится на борт вертолета, а после и самим валить из этого гостеприимного места куда подальше. «Ну, наконец-то!» — Александр Владимирович протянул майору руку и, не сдержав эмоций, крепко обнял. «Мы тут вас ждали, как родных!» «Здравия желаю!» — ухмыльнувшись, поприветствовал Захарова рентген. «Молодец, майор, я не сомневался!» «Что тут у вас, мужики? У меня топливо в обрез времени тоже». «Да тут все просто, как апельсин», — подкурив сигарету, принялся объяснять батя. «Грузим скорую с тяжелым, микроавтобус с детьми, ну и гражданские. Все полетят налегке, только теплые вещи и автоматы с боекомплектом у сопровождающих». «Плюс один боец от меня», — добавил рентген. «Служебная необходимость», — уточнил Захаров. Командир группы коротко кивнул. «На случай, если я до Железногорска не доберусь, он в курсе, что делать и с кем на месте взаимодействия наладить. У меня тут еще пара дел осталось». «Понял». Майор повернулся и крикнул стоявшему погрузочной рампой борттехнику. «Все готово, Саш?» «Так точно, товарищ командир», — отозвался тот. «Начинайте погрузку». «Доставь сигарету, командир отошел от рампы и торопливо закурил. Глянул на часы. Две минуты прошло. Осталось пять». Микроавтобус плавно тронулся с места и покатил к вертолету. Водитель осторожно въехал на рампу, добавил двигателю оборотов. И спустя мгновение серый городской пейзаж за окнами сменился оплетённым кабелями брюхом грузового отсека. «Марина Дмитриевна, а мы на вертолете полетим?» Мальчик лет семи, укутанный в огромный синий бушлат с нашивками МЧС, внимательно посмотрел на воспитательницу и смешно сдвинул брови. «Да, Сёма, полетим!» Марина, не привыкшая в свои 22 года к тому, чтобы ее называли по отчеству, застенчиво улыбнулась. Она и воспитателем еще не была, проходила практику от педагогического университета в детском саду. В день, когда над городом завыли сирены воздушной тревоги, она со старшей воспитательницей и группой детей была в планете в парке развлечений. Как только началась паника, старшая воспитательница куда-то пропала, а Марина, повинуясь непонятному внутреннему порыву, торопливо повела детей на подземную парковку. Больше всего девушка боялась, что тревога окажется учебной, а ей за такую выходку не засчитают практику. По сути, Марину вела детей неизвестно куда, еще и никому об этом не сказав. Однако через несколько минут стало ясно, что именно это решение спасло ее жизнь и жизни 15 малышей. А мы к маме с папой летим? Снова спросил неугомонный Семен. Да, к ним! Тихо ответила Марина, почувствовав, как в горле образовался неприятный комок, а в носу защипала. Ура! Семен запрыгал на складном сиденье, радостно размахивая руками. Остальные дети вели себя на удивление тихо. «Ребята!» – чуть повысив голос, обратилась к ним Марина. «Давайте еще раз проверим ремни безопасности. Все пристегнуты, курточки застегнуты у всех, в полете может быть прохладно. Вадим, ну что такое?» Заботливо застегнув верхнюю пуговицу, такого же, как у Семёна пожарного бушлата, она погладила мальчика по голове. «Не расстёгивай, пока не долетим, ладно? Оторвешь пуговицу, дядя спасатель потом ругаться будет!» Ком в горле вырос, а глаза подернулись предательской влагой. Марина вспомнила, как перед вылетом собирали детей, как спасатели и бойцы, многие из которых были ранены, отдавали свои бушлатые куртки, от дети... Они ведь ничего не понимали. Происходящее было интересным приключением, игрой, которая обязательно скоро закончится, и они поедут домой к родителям. Устала, опустившись на сиденье, она посмотрела по сторонам. Люди рассаживались на неудобные складные кресла вдоль бортов, тревожно осматриваясь по сторонам. Сзади микроавтобус подперла машина скорой. Марина знала, что в ней с перебитыми ногами и обильной кровопотери лежит спасатель, бушла от которого сейчас на Семёне. Перевела взгляд на детей, насупились, смотрят на нее серьезно, совсем по-взрослому. Прорвемся, ребята, улыбнулась девушка. Все будет хорошо, иначе и быть не может. Иди Григорьевну, я еще раз прошу, пройдите на борт. Высокий спасатель с густой щетиной на лице и погонами лейтенанта махнул рукой в сторону вертолета. Сынок, ну зачем я с ними полечу? Невысокая старушка в легком розовом костюме и белой шляпке с широкими полями поправила висевший на ремне гармонь и решительно шагнула на лейтенанта. Да поймите вы. Бессильно начал упрашивать ее тот. «Опасно с нами ехать, очень опасно. Ты зачем вам?» «Зачем?» В голосе старушки появилось возмущение. «Сынок, я всю жизнь для солдатиков играю. В Приднестровье была, в Чечне с комитетом солдатских матерей в Донецке. Как же вы, молодые, без музыки-то поедете?» «Так, что здесь происходит?» Сурово поинтересовался подошедший к спорящим батя. «Александр Владимирович, тут вот...» Лейтенант растерянно замялся. «Лидия Григорьевна с нами просится. Говорит, играть будет дороги». «Буду!» Старушка бодро кивнула и похлопала по гармонии. «Ты не смотри, что у меня чайка старенькая. Мы с ней столько прошли. Поймите, мальчики, музыка...» Она же тепло дарит и душу лечит. Время-то сейчас какое тяжелое. Кто вас, сыночки, в дороге поддержит?» «Так», — батя на секунду задумался. «В общем, ладно, спорить времени нет. Паша, найди Лидии Григорьевне, бушлат дорогу. Одета совсем легко. Поедет с нами во втором автобусе». «Сынок, спасибо тебе». Старушка благодарно закивала. «Хоть пользу напоследок вам принесу». Вернувшись в кабину пилота, Захаров надел шлемофон и вышел на связь с вертолетами прикрытия. Командиры машин доложили, что в районе погрузки по-прежнему все спокойно, однако зеленое свечение в небе стало интенсивней. А в районе солонцов на выезде из города начали моргать уличные фонари. Выругавшись, Захаров сообщил им, что уже готовится к взлету, и заспешил обратно в грузовой отсек. Ну что, поинтересовался он у Михайлова, проверявшего крепление скорой. Все на борту поднимаем апорели, можно взлетать, командир. С небольшим перегрузом пойдем 71 человек плюс машины, а без машин никак. «Скорый спасатель, тяжелый совсем. Врачи говорят, лучше не шевелить. В транзите дети». «Понял», — кивнул Захаров. «Ладно, Сань, закрывайте все, идуйте с Марченко в кабину, я сейчас поднимусь». Накинув взглядом заполненный людьми отсек, Захаров вдруг отчетливо понял, что с этой минуты он полностью отвечает за их жизни. Мужчин было немного, шестеро бойцов сопровождения и человек-рентгена. В основном летели женщины, дети и раненые. Закутанные в синий армейский одеяло бушлаты не по размеру, они все с надеждой смотрели на майора. Захаров почувствовал, что должен что-то сказать. Не по громкой связи после взлета, а прямо сейчас. «Вы все скоро будете в безопасности!» Уверенно произнес он. Улыбнулся маленькому Семену, припавшему к окну микроавтобуса, поправил кожаную летную куртку и, развернувшись, зашагал к лесенке, ведущей в кабину пилотов. Небо за многоэтажками вдалеке переливалось всеми оттенками зеленого и бирюзового. Захаров занял свое место, пристегнул ремни. Там 202-й на связи, сообщил Марченко. Секунду, поправив шлемофон, майор сообщил в эфир. Ноль пятый, все, мы готовы к взлету. 202, 05-му. Молодцы мужики уложились. На шахтеров уже вовсю моргает. У меня электроника на борту нестабильно себя ведет Залетайте и валим отсюда. «Валим, валим!» – пробормотал Захаров. «Экипаж, доложить о готовности к взлету. «Второй готов!» «Бортехник готов! Командир, табло остатка топлива загорелось!» «Ничего, Саш, пусть горят! Сколько там? Тонны три?» «Поменьше даже, Валентин Данилович!» – тревожно ответил Михайлов. «Должно хватить!» – выдохнул майор. «Взлетаем!» Облокотившись набор борт «Тигр», рентген наблюдал, как мощная винтокрылая машина тяжело отрывается от земли. Ми-26 поднялся в небо, развернулся и, быстро набирая скорость, пошел в сторону Железногорска. Вертолеты сопровождения снова отстрелив тепловые ловушки, как Юрки юркие стрекозы понесли следом за ним. «Удачи, Земля! Встретимся на месте!» — раздался из радиостанции голос Захарова. «Куда мы денемся?» — ответил ему Рентген. — Тебе удачи, майор. — Рентген. Батя подошел к тигру, закуривая сигарету. — Техника к маршу готова, но эта штука в небе. Накроет со всей силой минут через 15-20. Ясно, — кивнул командир группы. — Тогда давай пока людей на подземную парковку. Переждем и сразу двинем. Найди командиров машин, пусть глушат движки и массу скидывают. «Не хватало еще, чтобы это природное явление технику угробило». Батя коротко кивнул и торопливо зашагал к стоявшему БМП лейтенанту Авдееву. 30 июня, понедельник, 11 часов 50 минут. Город Красноярск, сеп номер 12, ТРЦ «Планета». Радиционный фон 510-540 микрорентген в час. Потолочные панели аварийного освещения разгорелись особенно ярко и, моргнув, потухли окончательно. В глубине парковки чихнул и захлебнулся резервный генератор. Один за другим включились фонарики, подсветив напряженные лица. Одни курили, другие пытались дремать. Снаружи тоносился тревожный вой автомобильных сигнализаций. В глубине здания играла музыка и звонили стационарные телефоны. Вспыхивали и гасли светильники на стенах, запитанные от городской сети, а наверху вовсю бушевало сияние. Лидия Григорьевна расположилась на длинном армейском ящике. На плечах теплый армейский бушлат, вместо шляпки не по размеру большая вязаная шапка. Вздохнув, она провела морщинистой рукой по бакелитовому корпусу гармони, там, где поблескивал шильдик «Чайка», с отломанной много лет назад последней буквой. Пальцы привычно легли на кнопки. Прикрыв глаза, Лидия Григорьевна начала играть. Батя сам не заметил, как уголок рта приподнялся в легкой улыбке. А по опустевшим залам и коридорам подземной парковки торгово-развлекательного центра планета понеслась торжественная и немного печальная мелодия вальса на сопках Маньчжурии.